Издательство Бомбора. Океан книг. «Битва за внимание. Как быть услышанным в эпоху инфошума». Сергей Кузин. Читает автор. То есть я. Вступление. «Признайтесь». Вы хотите купить толковую книгу, но пока сомневаетесь, что это та самая. Если у вас всего 30 секунд на принятие решения, перейдите к следующему файлу и прослушайте вступление для тех, кто не слушает вступление. Ну, а если у вас целых 3 минуты, то давайте сейчас пообщаемся. Вспомните, когда в последний раз вы говорили с кем-то, кто вас не слушал. Эти люди вежливо кивали, просили продолжать, а сами смотрели в свои телефоны или перешептывались между собой. Что вы чувствовали в этот момент? Как вы переживали вот это вот состояние «меня не слушают»? А помните, как вы написали важное письмо, желая привлечь внимание к проблеме, и дожидались ответа день, другой, третий, а потом выяснялось, что никто ничего не прочитал? Или вы решались обратиться к широкой публике в соцсетях, но вместо бурной реакции получали 10 лайков, 2 комментария и 0 репостов? Что вы чувствовали в состоянии Мне не отвечают. Возможно, внутренний голос говорил, что с вами что-то не так. Но я разочарую этот ваш внутренний голос. С вами все так. С вами все в порядке. Просто последние 20 лет мы живем в мире глобального дефицита внимания. В каком-то смысле мы все больны СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. И тот кокон невнимания, в котором мы спрятались, это наш способ не сойти с ума. Но судите сами, каждые два дня человеческая раса генерирует столько информации, сколько мы произвели от начала письменной цивилизации до 2003 года. Это около 5 эксабайт в день. За 24 часа вы получаете от 4 до 10 тысяч информационных сообщений по разным каналам, и это число удваивается примерно каждые 5 лет. Таким образом... В знаменателе нашего уравнения внимания огромная постоянно растущая цифра, а в числителе все те же 24 часа и все те же 10 в восьмой степени бит в секунду. Это пропускная способность нашего зрительного канала. Проблема бутылочного горлышка стала критичной. Количество контента, которое мы получаем, давно превзошло нашу способность его переваривать. Даже подход «не съем, так понадкусывай» уже не работает. Надкусывать тоже некогда. Каков же результат такого положения вещей? Мы очень быстро двигаемся по поверхности и очень редко ныряем вглубь. Первые две строчки этого вступления я написал как раз для тех, кто давно уже не читает все эти вступления, и я их хорошо понимаю. Кто-то из исследователей называет это инфобисити. Information — информация, о ожирение. И... Кто-то называет это синдромом обрывочного внимания, кто-то эпидемией нетерпения. Ну, ясно одно. Каждый, кто решится привлечь внимание, будет обречен на невнимание. Вам придется сражаться с тысячами таких же людей, как вы, за каждый взгляд, за каждый клик на вашу ссылку, за каждый переход на ваш эфир. Даже если вы просто решились говорить на публике больше шести минут, за это время ваши слушатели дважды проверят свой телефон. Будут ли ваши слова интереснее? чем их уведомления? Вот вопрос. И даже если к вам из своих телефонов вернется 100% слушателей, 65% времени они будут витать в облаках и не услышат две трети сказанного. Это научные данные. А теперь давайте представим на минуту, что вы владеете безраздельным вниманием своей аудитории. Они жадно хватают каждое ваше слово, Их глаза горят, а руки тянутся задать вопрос. Если они берут в руки смартфон, то только для того, чтобы подписаться на вас в Инстаграм. Они не просто приходят, а возвращаются снова и снова, потому что вы не только захватываете яркой харизмой, но и удерживаете полезным контентом. Теперь из тысяч постов они открывают именно ваши. Они буквально проваливаются в ваш контент с головой и сами не замечают, как течет время, им не терпится рассказать о вас друзьям. Как такое стало возможным? Просто когда-то вы решили стать мастером внимания. Вы вспомнили о тех пяти-шести людях в своей жизни, кого всегда слушали и читали с интересом. Прямо сейчас вы можете их представить. Это ваши старые преподаватели, известные телеведущие, блогеры или, возможно, эксперты. Вы осознали, как много между ними общего, как мастерские... Они могут поставить вопрос, привести цитату, рассказать историю, как они создают ощущение разговора именно с вами, даже если говорят с миллионами. Как будто вы сидите с ними у костра и ведете дружескую беседу. В небе горят звезды, потрескивают поленья, а лицо чувствует жар от огня. Каждый делится чем-то своим, поет свою песню и передает гитару дальше по кругу. Настал черед для вашей песни. И вы решили не пропускать ход на этот раз».